Глава шестая. Как всегда, права. Заур все же зашел утром с Зефиром, и я ему сказала, что он значительно подрос в моих глазах. Мы попили кофе, и я отправила его домой вместе с белорозовым удовольствием, а сама заглянула в прогноз погоды на сегодня. День обещал быть умеренно теплым без дождя. Я в раздумьях открыла шифоньер и сосредоточилась на небогатом ассортименте своего гардероба. Вчерашняя блондинка в красном, а особенно ее выходка в конце вечера, подпитывала мое желание одеться необычно. Конечно, до стиля гранж я пока не доросла, но мне захотелось одеться ярко. Я решительно вытащила ярко-оранжевые укороченные брючки и свободную белую блузку в поперечную синюю полоску. Колье с коралловыми подвесками и солнечные очки дополнили образ. В прогноз погоды я поверила, но выходя из дома, наученная вчерашним опытом, я не смогла себя заставить выйти без зонта, хотя и понимала, что раз зонт взяла, то дождя не будет точно. По пути я перебрала в голове все варианты возможной встречи с Киром и продумала, как буду себя вести с ним рядом. Затем решила, что если у блондинки с ногой все в порядке, то я постараюсь с ней задружиться. Уж лучше врага держать рядом, чтобы быть в курсе его планов». А еще я задумала сегодня разузнать все про Кира. Всю подноготную знать вряд ли кто может. Но даже по отдельным событиям можно попытаться сделать выводы. В офисе застала только директора. Ян Романович с кислым видом занимался документацией. «Здравствуйте. А что, сегодня выходной? Где все? До открытия пять минут, а никого нет?» – спросила я его. Или все дружно с каблуков попадали, пока шли на работу? «Олеся Игоревна, а вам разве кто-то нужен?» Вчерашний день показал, что вы и одна неплохо справляетесь. Не стал вдаваться в подробности Ян Романович, вытирая салфеткой влажный лоб и ладони. Да, в общем-то, вы правы, мне действительно никто не нужен. Я самодостаточна. Могу, конечно, и чужие экспозиции представить, но тогда и в ведомость вознаграждений прошу внести меня одну. Ян Романович посмотрел на меня поверх очков так, будто не видел прежде. Олеся Игоревна, искусство и меркантильность не сочетаются. Вам выпала великая честь и возможность проявиться, показать себя, так сказать, как специалиста широкого профиля. Ведь если вас заметят, это шанс... Ян Романович, не утруждайте себе речами. Я не против поработать одна, но вы хоть скажите тогда, куда весь коллектив исчез? Может, мне тоже туда надо? Успокойтесь, вам туда не надо, раз вы уже здесь. Махнул он вяло рукой и подпер ею голову. Идите в зал, охрана вам в помощь. Я направилась к выходу, но решила все же задать еще один вопрос. Ян Романович: Ну что еще, Олеся Игоревна? Едва не взвыл, он, поднимая от бумаг на меня красные мутные глаза. Скажите, Милана Юрьевна вчера ногу подвернула, как ее здоровье? Все хорошо, она просто оступилась. Он налил в стакан минеральную воду и, прикрыв глаза, с наслаждением выпил. Затем облегченно выдохнул и сфокусировал на мне взгляд. «Больше вопросов нет?» – спросил он уже более адекватным голосом. Я помялась. «Я вчера переволновалась, и во время вступительной речи мне стало дурно, поэтому пропустила момент, когда представляли участников и спонсоров. Вы не подскажете, кем в галерее работает Кирилл Олегович? А то я с ним вчера разговаривала, и мне неудобно, что я не знаю, кто он. Вдруг крутое начальство, а я не знаю, могу показать себя не в лучшем свете». Вы не ошиблись насчет крутого начальства. Кирилл Олегович – владелец галереи. От удивления мои глаза стали похожи на круг. Ого, только и смогла проговорить я. А Милана Юрьевна кто тогда? Я замерла, боясь услышать, что жена его или невеста. Милана – его помощница. Она юрист и секретарь в одном лице. Еще есть вопросы, а то у меня дел не в проворот. Ян Романович включил позади себя вентилятор, хотя в кабинете и так было приоткрыто окно, и утро было не жарким. «Нет. Только все же хотелось бы узнать, на работу сегодня хоть кто-то придет, Или мне до вечера одной работать?» «Я думаю, чуть попозже кто-нибудь появится». Я поняла, что исчерпала лимит его терпения и покинула кабинет. Из изложенного директором я уяснила одно. В обед смогу прогуляться, раз хорошо покутившие вчера коллеги все же планируют появиться в галерее. Информация про Кира казалась нереальной, поэтому я ее оставила на подумать потом. Ближе к обеду подтянулись две дамы, представители Санкт-Петербургского выставочного комплекса и Суздальского Кремля. Я порадовалась возможности выйти ненадолго на улицу и удивилась, когда услышала позади свое имя. Олеся, подождите! Я обернулась и третий раз за сегодняшний день удивилась. Меня быстрым шагом догоняла Милана. Я усмехнулась, что снова оказалась права. Вчерашняя блондинка легко бежала на каблуках и совсем не хромала. Я остановилась, теряясь в догадках, что той от меня надо.